Со стороны Донья Каэтаны было очень смело пригласить его именно сегодня, когда она ожидала его католическое величество короля, его католическое величество королеву, гости, и кавалеры, и дамы тоже не знали, как им держаться с Доном Гаспаром. Они поздоровались с ним вежливо, но холодно, и избегали вступать в разговор. Он как будто бы был этим доволен. Он считал победой своего дела, что самая знатная дама в государстве пригласила его на такой прием. Вообще же не очень стремился к общению с вельможной сволочью. Одиноко сидел он, упрямо подняв голову на золоченом стульчике, и у Гои было такое чувство, будто стульчик не выдержит столь великих достоинств и подломится. Герцог Альба и его мать, маркиза Давилья Бранко, встречали гостей. Герцог был оживленнее, чем обычно. — Вас ожидает небольшой сюрприз, мой дорогой, — сказал он Гои. Аббат пояснил Гои, что герцогиня решил обновить свой театральный зал и устроить камерный концерт, и что герцог лично примет в нем участие. Гои это мало трогало. Он нервничал. Он не видел хозяйки дома. Странно, что ее нет, что она не встречает гостей. И на это у Аббата нашлось объяснение. Волей-неволей гостям придется подождать с осмотром дома до прибытия их величеств. Но дония Каэтана не хочет ждать даже королевскую чету. По дороге расставлены сигнальщики, которые заблаговременно повестят ее о прибытии короля и королевы, и она вступит в зал почти одновременно с их величествами, собственно, вместе с их величествами. И вот появилась она. Сколько раз Франциско приказывал себе не волноваться при виде ее, но и сейчас его охватило то же чувство, как и тогда, когда она предстала пред ним на возвышении. Все остальное — гости, позолота, картины, зеркала, канделябры — все куда-то провалилось, в зале стояла она одна. Она была одета чрезвычайно просто, вызывающе просто. белое платье без всякой отделки, вероятно, такие носят сейчас в республиканском Париже, от тонкой талии под поясной широкой лентой до самого пола не спадали пышные складки с тускло-золотой каймой. На руке гладкий золотой браслет, обруч и все, никаких других драгоценностей. Густые черные волосы непокорными локонами падали на обнаженные плечи. Гойя обомлел, не обращая внимания на других, которые по своему рангу имели право поздороваться с Каэтаной. Раньше его хотел он протиснуться к ней, но тут... В точности так, как было задумано, с лестницы сначала тихо, а потом громче и громче донеслось. Их католические величества, присутствующие расступились образуя шпалеры и каэтана, пошла навстречу входящим. Мажордом, ударив жезлом, возгласил в последний раз «Их католические величества, их высочество, герцог!» алькудя и они вошли король карлос IV, видный пузатый заполняющий собой всю комнату сорока шестилетний человек в красном заткном серебром французском кафтане с орденской лентой и в ордене золотого руна под мышкой он держал треуголку в руке палку Король старался придать внушительный вид своему румяному, довольному лицу с большим мясистым носом, толстыми губами и слегка пкатым лбом, переходящим в небольшую лысину. Рядом с ним, на полшага позади, закрывая всю настиж распахнутую дверь широким роброном, закованной в драгоценности, как статуя святой с огромным веером в руке, Появилась Донья Мария Луиза, Пармская королева. Почти касаясь притолки высокой двери, раскачивались огромные перья на ее шляпе. Позади их величеств стоял Дон Мануэль с привычной, чуть ли улыбкой на красивом, немного тяжелом лице.